В доме ни звука, ни движения. Стэн Виден и Светберг по очереди наблюдали в бинокль за Валандром, Тот не шевелился. У Светберга опять возникло ощущение, что все как-то не так. Он посмотрел на часы. Валандр сидел в кустах уже почти час, а в доме по-прежнему тишина. Неожиданно Стэн Виден сунул Светбергу бинокль. Валандр встал, быстро перебежал к дому и остановился. Прижавшись к стене. В руке у него был пистолет. Значит, он решил бросить Коноваленко вызов, подумал Светберг, и сердце у него сжалось. Ну ничего не поделаешь, придется ждать. Стэн Виден поднял винтовку и взял на прицел входную дверь. Валандер, пригнувшись, устремился к крыльцу. мгновение замер. Прислушивается, подумал Светберг. Затем Валандер осторожно тронул дверную ручку. Внезапно он резко распахнул дверь и бросился внутрь, в тот же миг виден и Светберг вскочили. Они ни о чем не сговаривались. Они знали только, что должны следовать за Валлендером. Выскочив из закопны, они добежали до угла дома и притаились. Внутри по-прежнему тишина, и тут Светберг внезапно сообразил, что именно было не так. Дом был пуст, там никого нет. — Они сбежали, — сказал он Стэну Видену. — Там никого нет? Стэн Виден недоуменно воззрился на него. — Откуда вы знаете? — Просто знаю, и все, — ответил Святберг, вышел из угла и откликнул Валандра по имени. Тот вышел на крыльцо. Их появление ничуть не удивило его. — Линда здесь нет, — сказал он. Они увидели, как он устал. Твой где рухнет без сил. — Все трое. Вошли в дом, пытались разобраться в следах. Стэн Виден, как человек далекий от полиции, держался в стороне, пока Валандер и Светберг осматривали дом. По поводу их появления Валандер не сказал ни слова. Светберг догадывался в глубине души. Комиссар знал, что они его не оставят, может быть, даже был им благодарен. Таню нашел Светберг. Открыв дверь одной из спальнон... С минуту глядел на неубранную постель, что побудило его нагнуться и посмотреть под кровать, он сам не знал, так что нагнулся и посмотрел. Там она и лежала. На миг у него мелькнула жуткая мысль, что это дочь Валандра, но в следующую секунду он понял, что это не она. Прежде чем позвать остальных, он быстро заглянул под другие кровати, открыл холодильник и все шкафы, и только убедившись, что дочери Валандра здесь нет, показал комиссару свою находку. Вдвоем они отодвинули кровать. Стэн Веден стоял по возле. Увидев голову, женщина отвернулся и выбежал во двор. Его вырвало. У женщины не было лица. Сплошное кровавое месиво, в котором не осталось человеческих черт. Светберг принес полотенце и накрыл им лицо. Потом осмотрел труп. Пять огнестрельных ран, нанесенных хладнокровно, расчетливо. Это двоим стало совсем дурно. Коноваленко прострелил Тане ступни, потом ладони и, наконец, сердце. Оставив ее, они молча продолжили осмотр. Никто не говорил ни слова. Открыли подвал, спустились вниз. Светберг ухитрился спрятать цепь, которая, как он предположил, была скована Линдом. Но Валандер все равно понял, что именно здесь, в темноте, ее держали. Светберг видел, как он стиснул зубы. Сколько он еще сумеет выдержать? Они вернулись на кухню. В большой кастрюле была вода, окрашенная кровью. Сведрик сунул в воду палец, еще теплые, и начал догадываться, что произошло.